Глава двенадцатая. Рожковский приехал на дачу поздно вечером, когда ему доложили, что Фомичев просит разговора. Он взял телефон, взглянув на часы, был уже десятый час вечера. "Я еду к вам", доложил генерал. «В "Чем дело?" спросил Рожковский. "Я выезжаю", коротко сообщил Фомичев. "У меня не телефонный разговор". Рожковский спустился вниз, чтобы встретить генерала. Если Фомичев говорил в таком тоне, Это означало, что ситуация действительно требовала личной встречи. Автомобиль Фомичева въехал на дачу через несколько минут. Выбравшись из машины, генерал тут же подошел к Валентину Давидовичу. «У нас все хорошо», — коротко доложил он. «Мы сумели взять свидетеля». «Где он?» — повернулся к нему Рожковский. «Вы его привезли?» «Нет, конечно», — ответил генерал. «Это слишком опасно». ФСБ могут просчитать варианты и довольно легко понять, что это мы с вами организовали похищение. Мои люди действовали аккуратно и не убили сотрудников ФСБ, охранявших свидетеля. Это лишний раз укрепит их во мнении, что это дело наших рук. Боюсь, что и без свидетеля у нас назревают большие неприятности. Мне это не интересно. Где свидетель? Мы можем туда съездить. Но только на моей машине. Ваша слишком известна. После похищения сотрудники ФСБ могут следить за вашей дачей и за вашими автомобилями. Вы стали в последнее время слишком осторожным. Рожковский хотел сказать трусливым, но сдержался. Он не хотел обижать генерала. Тот понял намек и мгновенную паузу перед словом «осторожным». «Я ничего не боюсь», — прохрипел Фомичев. Но вы должны понимать, что они обязательно выйдут на нас. Это ваши проблемы. Мы заплатили столько денег, чтобы узнать, где контрразведка прячет свидетеля. Кстати, а почему они не держали его в тюрьме? Ведь оттуда мы бы наверняка не сумели его достать. Сам не понимаю, признался генерал. Говорят, что было указание руководства. Парень ранен в ногу. Его нужно было отправлять в больницу или в тюремный госпиталь. Но его почему-то отвезли на квартиру. Хотя по логике вещей все понятно. Вы слишком известный человек. Поэтому на меня можно нападать и стрелять моих детей?» Зло сверкая глазами, спросил Рожковский. Генерал промолчал. Он видел, в каком настроении пребывал последние дни Рожковский. За дочь он больше не беспокоился. Но он не понимал кто и почему организовал это нападение. А не узнав этого, не имел права расслабляться, так как покушение могло повториться и уже более результативно. «Едем быстрее», — кивнул Рожковский. «Я согласен отправиться на чем угодно. Садитесь в мою машину», — повторил генерал. «Мы выйдем с другой стороны участка. На всякий случай я положил в машину несколько автоматов». «Не волнуйтесь. Кроме меня никто не будет знать, куда мы отправляемся. Вы можете взять с собой одного человека, заменив моего охранника». «Акпер!» — крикнул Рожковский. «Иди сюда!» Через несколько минут автомобиль генерала, набирая скорость, уже мчался по трассе. На переднем сидении рядом с водителем сидел Акпер, а позади сам Фомичев и Рожковский. «Видимо, его использовали», — тихо докладывал генерал. Алексей Форин работал в институте обычным охранником. Ему лет 30, не больше. Кто его нанял? Пока не выяснили. Я решил, что будет лучше, если мы сами его допросим. Ранение у него легкое. Пуль зацепила мякоть. Кость цела. Иначе бы его отправили на операцию. Рожковский промолчал. Ехать пришлось недолго. Они свернули к дачному поселку и довольно быстро оказались у небольшого одноэтажного дома рядом с которым стоял полуразвалившийся сарай. Это была дача одного из сотрудников Фомичева. Вернее, заброшенная дача тестя его водителя, на которой никто не жил. Сотрудник Фомичева – бывший инспектор уголовного розыска Арсен Мумиев, которого выгнали из милиции за жестокость. Высокого, почти двухметрового роста детина с огромными кулачищами и заросшими волосами ушами торчащими на черепе, напоминавшим сплющенную грушу. Одного вида Мумеева было достаточно, чтобы самые убежденные молчуны, попавшие в уголовный розыск, превращались в ярых болтунов. А те, кто не хотел говорить, оставались с Мумеевым наедине. Легенды утверждали, что он лично убил двух заключенных, раскроив им черепа. Насчет двоих это было преувеличение, но одного рецидивиста Мумеев точно убил на допросе за что и был изгнан из уголовного розыска, когда начальство пыталось замять дело по факту смерти арестованного. Во дворе стояла машина, принадлежавшая Мумиеву. В целях конспирации Мумиев забрал пленника и лично отвез его на дачу, чтобы никто не был посвящен в эту тайну. Свидетель уже находился в сарае, когда в него вошли Фомичев и Рожковский. Босс взял с собой Акпера, чтобы испробовать его в важном деле. Пленник мелко дрожал. У него были связаны высоко поднятые руки, и он уже понимал, зачем его сюда привезли. Арсен несколько раз проходил мимо него, ничего не спрашивая и не объясняя. Этого было достаточно, чтобы вызвать ужас у связанного человека. Рот у него тоже был предусмотрительно завязан. Иначе крики ужаса несчастного огласили бы весь поселок. Фомичев подошел к свидетелю, посмотрел на него и, тяжело вздохнув, сказал, «Мы все знаем. Ты участвовал в нападении на автомобиль Рожковского. Нам нужно знать, кто тебя послал». Свидетель посмотрел на него выпученными от страха глазами. Он понимал, что живым его уже не отпустят. «Ты слышал вопрос?» – спросил генерал. «Кто тебе приказал напасть на автомобиль Валентина Давидовича? У нас мало времени». Несчастный пленник молчал. Он очевидно соображал, что можно сказать, чтобы хоть немного продлить свою жизнь. У нас нет времени, нетерпеливо напомнил Фомичев. Ты хочешь говорить? Он сделал знак Арсену, и тот снял с его рта повязку. Я, мы, я, мычал пленник. Кто тебя послал? спросил Фомичев. Мы, икнул пленник. Мы, я, там не был. Это ошибка, ошибка. «У тебя на ноге до сих пор не зажила рана, полученная во время нападения», – деловито сообщил генерал. «Не нужно лгать, мы все знаем и узнаем, что хотим, но при этом сделаем тебе больно, очень больно. Ты думаешь, мы будем тебя бить или пытать? Нет, это глупо и не всегда эффективно. Мы сделаем так, чтобы ты сам умолял нас выслушать тебя». Ты ведь уже понял, что мы не уйдем отсюда, пока ты не скажешь нам правду. Это ошибка, — сказал немного, приходя в себя пленник. Арсен стоял за его спиной с повязкой в руках, чтобы заткнуть ему рот, если тот попытается закричать. Пленник чувствовал движение за своей спиной и запах пота Арсена. Именно поэтому он нервничал еще сильнее. Не в силах повернуть голову, Он чувствовал за своей спиной присутствие одного из своих мучителей. «Это не ошибка», — возразил генерал. «И ты прекрасно знаешь, что это не ошибка. Если ты будешь упорствовать, нам придется сделать то, что мне не хочется делать вообще. Говори быстрее. Я же тебя объяснил. У нас мало времени». «Мы не нападали», — сказал пленник, от страха выдавая себя словом «мы». «Я не хотел», — прибавил он, понимая, что проговорился. «Где ты был ранен?» — спросил Фомичев. «На охоте», — не моргнув, ответил пленник. «Меня ранили на охоте». «Честное слово, это правда». «Не хочешь ты говорить правду?» — вздохнул Фомичев. «Акпер, принеси из моей машины металлический ящик. Он должен быть в багажнике. Попроси водителя, он тебе покажет». Когда Акпер вышел, пленник посмотрел на Рожковского, не проронившего до сих пор ни слова, на его спутника, и задрожал еще сильнее. «Валентин Давидович», заплакал он, «я не хотел. Извините, что так получилось с вашей девочкой. Мы не хотели. Я не хотел. Откуда ты знаешь, что получилось с девочкой?» спросил Фомичев у пленника, когда кпер вошел в сарай, протягивая ему небольшой металлический ящик. Пленник, увидев этот ящик, окончательно потерял голову от страха. «Я не виноват!» Попытался закричать он изо всех сил, но после буквы «Я» Арсен, стоявший позади, уже закрыл ему рот. «А теперь выслушай меня в последний раз», сказал Фомичев. «У тебя осталось несколько секунд. После этого мы заставим тебя медленно и очень мучительно умирать. У меня в ящике емкость с кислотой. Это не просто больно». Это фантастическая боль, когда твой сустав начинает растворяться в кислоте. Даже если я перережу тебе мышцы и кости, будет не так больно. Когда растворяется кость, это страшная, фантастическая, невероятная боль. Пленник слушал, затаив дыхание. От страха он начал мычать, вытаращив глаза. Взглядом безумца, глядя на стоявшего перед ним Фомичева. Он кивал головой и продолжал что-то мычать. Генерал раскрыл металлический ящик, вытащил из него небольшую емкость, осторожно ее открыл, после чего достал металлический пруд и сунул в кислоту. Послышалось характерное шипение. Фомичев медленно достал пруд, показывая, что именно с ним произошло. Пленник продолжал тяжело дышать. Рожковский отвернулся. Ему были неприятны все эти приемы Фомичева. Если бы не генерал... Он давно бы избил стоявшего перед ним негодяя, потребовав, чтобы тот сказал правду. Вспоминая девочку, он сжимал кулаки, ожидая, когда этот тип наконец заговорит. Пленник продолжал мычать. Генерал взглянул на Арсена. Тот снял повязку. «Я все скажу! Скажу!» — закричал пленник. «Я вам все расскажу!» «Говори!» — потребовал генерал. «Они! Они мне сказали! Когда мне...» «Тише, тише!» – остановил его Фомичев. Очевидно, он в совершенстве владел методами внушения, добившись от пленника признания путем запугивания. «Не так быстро!» «Кто и зачем вас нанял?» «Не знаю!» – закричал пленник. По его лицу катились крупные капли пота. «Честное слово, не знаю!» «Нас всех собрали за три дня. Сказали, что нужно напасть на несколько машин. Предупредили, что там будут вооруженные охранники. — Кто собрал? — Я не знаю. Меня привезли из Завидова, — тяжело дышал пленник. — Кто? — Кто собирал вашу группу? — Федор! Федор Суходолов! — крикнул пленник. — Это он меня пригласил. Я ничего не знал. — Кто такой этот Суходолов? — Мы с ним вместе сидели, — сообщил Форин. — Ты судимый? — Фомичев взглянул на Рожковского. Тот молча слушал. — Нас подставили, — тяжело дышал пленник. «Осудили за изнасилование. Она сама хотела. А нас подставили». «Что у вас было?» — крикнул генерал. «Говори спокойнее». Мы служили в Иркутске. Молодая женщина — путевой обходчик. Мы с Федором были вместе. И еще один парень. А потом она пожаловалась. И нас посадили. Мне дали шесть лет, Федору восемь. Я вышел быстрее. Потом мы встретились в Москве. Он предложил работу. «Я не виноват!» «Я не знал, что там девочка!» «Где он живет?» «Метро Таганская, улица Нижегородская», — выдохнул пленник. «Я не виноват», — повторял он. Фомичев посмотрел на часы. Было достаточно поздно, но нельзя терять времени. Он взглянул на Арсена. «У тебя машина здесь?» «Да», — кивнул тот. «Возьми моего водителя и быстро туда. Привезете этого Федора, только быстро. У вас мало времени». — Я поеду с ним, — предложил Акпер. — Поезжай, — разрешил Рожковский. — Нет, — резко возразил Фомичев, — поедет Арсен. По дороге возьмете двоих наших. Ваш охранник должен быть все время рядом с вами. Мало ли что может случиться. Рожковский согласно кивнул. Арсен передал повязку Иманову, чтобы тот мог зажать рот пленнику в случае необходимости, а сам поспешил к своему автомобилю. Фомичев взглянул на пленника. «Что он тебе предложил?» «Деньги. Пять тысяч долларов». Он сказал, что все будет нормально. Мы собрались за городом, в Кунцеве. Нас было двенадцать человек, на трех машинах. Нам объяснили, где нужно стрелять. Некоторые плохо говорили по-русски. Двоим дали гранатометы. Кто объяснял? «Федор?» «Нет, там был один высокий мужик. Он, кажется, военный. Подробно начертил схему и объяснил нам, где кому стоять». Сказал, что нужно добить в первую очередь самого Рожковского. Всем показал его фотографию. Где именно в Кунцеве? У ангара. Там есть большой ангар при въезде. Я улицу не помню, виновата сказал пленник. Напротив бар был и железнодорожная станция. Деньги дали заранее? Нет, только тысячу долларов. Остальные пообещали потом. Но когда узнали, что мы ничего не смогли сделать, вообще не заплатили. Я прятался несколько дней, потом нога начала сильно болеть, и я пошел к врачу. Он сказал, что рано гноится, и когда обрабатывал мне ногу, приехали из ФСБ. Их медсестра предупредила. «Больше ничего не хочешь сказать?» «Они говорили, что в машине обязательно будет Рожковский», — снова сказал пленник. «Мы не знали, что там его дочь, а когда поняли, стали отходить. Охранники все время стреляли, убили несколько наших». А меня ранили, но я успел прыгнуть в машину. Вам сказали, где именно вас соберут? Нет, ничего больше не сказали. Меня оставили в Завидове и уехали. Я там живу». Он умоляюще смотрел на Фомичева. Пленник готов был говорить сколько угодно, лишь бы его не мучили и оставили жить. «Когда в лагере сидел, стучал на товарищей?» — вдруг спросил Фомичев. «С Эксотом был?» «Нет». Испугался еще больше Форин. «Нет, ни на кого не стучал. Мне оперы несколько раз предлагали, но я отказывался. Честное слово. А потом деньги получал?» «Какие деньги?» Не понимал несчастный. «Ладно, все», — отмахнулся Николай Александрович. Он кивнул Акперу, чтобы тот закрыл рот пленнику. И они с Рожковским вышли из сарая. «Непонятно», — хмуро сказал генерал. «Они напали сборной командой. Мы называем такие солянкой. Они обычно бывают не очень подготовлены. Видимо, среди них были и профессиональные военные. Этот кретин явно не умеет управляться с гранатометом. «Меня больше интересует, кто их нанял», — сухо заметил Рожковский. «Из него мы больше ничего не вытянем. Судя по всему, он не врет. Но мы еще все проверим», — пообещал Фомичев. В этот момент раздался телефонный звонок. Генерал достал трубку. «Я понял». — сказал он, через некоторое время нахмурившись. — Да, да, я все понял. — Спасибо. Он убрал аппарат, взглянул на Рожковского. В ФСБ начали поиск исчезнувшего свидетеля, — коротко доложил он. Один из моих бывших подчиненных позвонил. — Они считают, что наши люди похитили свидетеля. Меня сразу вычислили. Я же вас предупреждал. — Вы боитесь? — насмешливо спросил Рожковский. — Нет, но у меня есть определенная репутация. «Почему они так быстро нас вычислили?» «Они все просчитали», — пояснил Фомичев. «Поняли, кому еще нужен этот раненый. Либо тем, кто его нанял, либо тем, на кого он напал. Вот сразу и решили проверить наше алиби. Сейчас одна группа сотрудников ФСБ поехала к вам на дачу. Вторая, наверное, у меня дома. Пусть ищут». Во дворе было темно. И Рожковский недовольно оглянулся. «Если хотите, мы войдем в дом», — предложил генерал. «Хотя здесь давно никто не живет». «Что мне там делать?» — отмахнулся Рожковский. «Я хочу одного — знать, кто поручил этим типам напасть на мою машину. Мне нужно знать, почему меня заказали. Мы все узнаем», — в который раз уверил его фумичу. «Обязательно узнаем. Я вам обещаю, чего бы мне это ни стоило». Снова раздался телефонный звонок. Генерал вновь извинился, доставая аппарат. «Тяните время!» — приказал он кому-то из позвонивших. «Они у вас на даче!» — доложил он Рожковскому. «Черт их возьми!» — зло пробормотал Валентин Давидович. «Быстро работают! Сколько раз я просил Кудлина найти мне нормального секретаря!» «Уже сколько дней прошло!» «Нужна сильная женщина!» — пробормотал генерал. «У вас сложный график жизни!» Рожковский вспомнил про больницу. «Взгляд женщины!» Ее уверенные движения, ее лицо, книгу в руках. Он достал свой аппарат, набрал номер. «Ничего не говорите», — на всякий случай предупредил Фомичев. «Ваш телефон могут сейчас прослушивать. Они ищут свидетеля». «Не беспокойтесь», — отмахнулся Рожковский. «Я по другому поводу». «Алло, Леня, это Валентин говорит». «Слушай, ты узнал, кто эта женщина, которую я встретил в больнице?» «Дочь какого-то дипломата», — ответил Кудлин. Ее отец — друг адмирала, который лежит в палате напротив нашей. Она несколько раз к нему приходила. «Меня не интересует, адмирал!» — разозлился Рожковский. «Я тебя просил узнать про женщину. У нее в руках была книга на английском языке. Узнай, где она работает, откуда знает английский, сколько ей лет, есть семья или нет, узнай все, что можно». «Чего ты так нервничаешь?» — рассудительно ответил Кудлин. Я завтра все узнаю. Или в понедельник. «Завтра!» — крикнул Рожковский. «У меня сейчас на даче сотрудники ФСБ обыск проводят, а с ними объясняются мои горничные и охранники. Мне нужен личный секретарь». «Не нужно было отпускать Карпотину», — пробормотал Кудлин. «Это мое дело», — отрезал Рожковский. «Узнай все и сообщи. А еще лучше поезжай сейчас ко мне на дачу». Они не уйдут, пока кто-нибудь из нас туда не приедет. «А ты разве не на даче?» – удивился Кудлин. «Чего ты так удивляешься? Я к себе домой еду, жена позвонила и говорит, что приехали сотрудники ФСБ. Меня ищут. С твоей женой ничего не случится, пусть ищут. Давай срочно на дачу. Они могут устроить обыск и найдут какие-нибудь опасные бумаги. Ты меня понял? Да, да, я уже развернулся». Объясни с ними. Скажи, что без санкции прокурора нельзя обыскивать дом», – пробормотал Рожковский. «А ночью они не могли получить санкцию». «Валентин Давидович», – предостерегающе сказал генерал. «Я помню», – оглянулся на него Рожковский. «В общем, срочно ко мне на дачу. Я скоро приеду. Мы с генералом заехали в ресторан поужинать», – добавил он условную фразу. Фомичев удовлетворенно кивнул. — Понял, понял, — пробормотал Кудлин. — Я уже еду. Ты только не нервничай. Рожковский убрал свой аппарат. — Хорошо, — сказал Николай Александрович. — Теперь нужно обязательно заехать в какой-нибудь ресторан по дороге и отметиться. Желательно, чтобы в ресторане был ваш человек. — Это как раз не проблема, — отмахнулся Рожковский. — Что делать с этим свидетелем? Генерал нахмурился. — Он нас видел, — коротко сказал Фомичев, словно вынося приговор. Даже если все наши мобильники прослушивают, то и тогда ничего нельзя будет доказать. Вы могли потребовать санкцию прокурора в любом случае, как законопослушный гражданин. А насчет ночи вы имели в виду конкретное время суток, а не время сначала похищения свидетеля. Но если он даст показания, не тяните, я все понял. Это один из тех, кто стрелял в мою дочь. Я спросил только для того, чтобы выяснить, нужен ли он вам. Если не нужен, значит никаких вопросов». Он даже не спросил, что Фомичев сделает с пленником. Николай Александрович согласно кивнул и вошел в сарай. Увидев его, пленник тяжело задышал. Фомичев взглянул на Акпера. «Только без шума», — предупредил он. «Это один из тех, кто убил твоего старшего брата». Генерал повернулся и пошел к выходу, доставая телефон. Набрав номер, он вызвал на дачу две машины с охранниками, которые должны были отвезти их сначала в ресторан, а затем на дачу. Он уже не слышал, как за его спиной хрипел пленник. Акпер, сняв ремень, затянул его на шее несчастного. Фомичев и Рожковский уже сидели в машине. Акпер вернулся, усаживаясь рядом с водителем. Последний даже не повернул головы. Его не интересовали вещи, которые он не должен знать. Никто не спросил у Акпера, что произошло в доме. «Ты поедешь один, Акпер», — приказал Фомичев. «У тебя есть дела. Возьмешь мою машину и уедешь». Акпер недоуменно оглянулся. Посмотрел на молчаливо сидевшего Рожковского, потом на Фомичева. «Я должен быть с вами», — сказал он не совсем уверенно. «Давай-ка выйдем» предложил генерал недоумевающему парню. Они вышли из машины. Тебе нужно избавиться от тела, пояснил Фомичев. И сделать это так, чтобы кроме тебя никто не знал, где оно. Ни один человек. Тогда это действительно тайна. Если ты, конечно, не захочешь никому рассказывать. Мой водитель поможет тебе уложить тело в багажник. Вы останетесь одни. Сейчас сюда приедут наши люди. Не беспокойся. У тебя более важное дело». Они вернулись к машине, и Фомичев попросил Рожковского выйти. «Мы останемся здесь, пока Акпер увезет тело погибшего», пояснил генерал. «Долго? Сейчас сюда приедут наши люди», пояснил Фомичев. «Вы же говорили, что мне нужно организовать алиби. Почему мы не уедем вместе с Акпером? Чтобы в машине нашли тело убитого? В моей машине, где будем сидеть мы вдвоем» спросил генерал. «Извините меня, Валентин Давидович, но вы становитесь безрассудны. Это на вас не похоже». «Да», кивнул Рожковский. «На меня так подействовало это нападение. Слава Богу, что девочка жива. Иначе я сошел бы с ума». Акпер и водитель возились у машины. Фомичеву в очередной раз позвонили. «Слушаю», сказал генерал. «Николай Александрович», услышал он глухой голос Мумиева. «Я приехал туда, куда вы меня послали. Но здесь много людей, много моих бывших коллег». «Я все понял», — быстро сказал генерал. «Тебя задержали?» «Нет, но я увидел, как много здесь милиции, и случайно остановился», — говорил Мумеев так, чтобы его не заподозрили в преднамеренной поездке. «Кажется, здесь кого-то убили». «Человек вошел в подъезд, и его убили. Даже контрольный выстрел сделали». «Ясно», — сказал генерал. «Когда это произошло?» «Полчаса назад. Мне подождать или возвращаться?» «Езжай домой, Арсен. Уже поздно». «Вы меня не поняли. До свидания». Фомичев отключил аппарат. Повернулся к Рожковскому. «Опоздали», — признался он. Только что звонил Арсен. «Что случилось?» «Его убрали. Видимо, кто-то понял, что мы ищем свидетелей». Сейчас начнут убирать всех, кто знал о нападении. Откуда это известно? Арсен видел его труп. Его убили в подъезде. Когда Арсен подъехал, там уже были сотрудники милиции. Видимо, его ждали. Он вошел в подъезд, и убийца его застрелил. Арсен говорит, что убийца сделал контрольный выстрел в голову. «Проклятие!» – прошепил Рожковский. «Значит, у нас нет шансов? Почему такая быстрая реакция?» «Мы их все равно найдем», — убежденно сказал генерал. «Чем больше действий, тем больше ошибок». Да и реакция о многом говорит. «Найди», — сказал Рожковский, посмотрев на отъезжавшую машину. В лунном свете Акпер осторожно выезжал с дачи, имея в своем багажнике страшный груз. Внезапно Рожковский оглянулся и хрипло сказал. «Поймите, я должен знать, кому нужна моя смерть». «И пока я этого не узнаю, я вынужден буду подозревать всех, всех, кто меня окружает, даже вас». «Да», — согласился Фомичев, — «это правильно».